Глава вторая Мы с мамой ждали на узких больничных скамейках. Латку забрали на сканирование. Наконец вышел врач. Молодой, светловолосый, с теплым взглядом, от него исходила уверенность. Весь его облик говорил о том, что смело можно доверить ему жизнь. Мы тут же вскочили. «Что с ней? Доктор, это серьезно?» Мы были вне себя от беспокойства. «Все в полном порядке. Хочу вас поздравить», — он улыбнулся. У вас в семье будет прибавление. Лада становится полноценной ведьмой. В ней пробудилась сила. Мама даже села. Я подозревала что-то подобное, но так поздно. Случай нетипичный, поэтому вхождение в силу идет с осложнениями, но мы справимся. Лада должна оставаться у нас, под наблюдением, чтобы мы могли в любой момент оказать ей помощь. «Докторам можно к ней?» — спросила я. «Да-да, конечно. Пойдемте, я провожу». Ладка полусидела на кровати. Под глазами залегли тени, губы искусаны. «Поздравляю, милая». Мама обняла ее и поцеловала в макушку. «Хорошо, что это случилось дома». Латка кивнула. Доктор понажимал на панель, проверяя какие-то показатели. «Да, через месяц я смогу вас отпустить. У нас есть группа, где мы помогаем восстанавливаться ведьмам, которые потеряли связь с силой». «Ваша ситуация, конечно, совершенно другая, но там вы сможете научиться управлять своими новыми способностями». «Что? Месяц? Я не могу! Отряд!» Латка подскочила в кровати и болезненно поморщилась. «Мне нужно улететь с Террины через неделю». «Мы сделаем все возможное, чтобы поставить вас на ноги в кратчайшие сроки». Доктор блеснул профессиональной улыбкой. «Нет, вы не понимаете!» И тут у Латки случился приступ. Ей ввели лекарство, погрузив в сон. Помню, как у меня пробудилась сила. Это было неприятно. Очень. Видно, во взрослом возрасте это совсем погано. Мы переговорились с несколькими врачами. Все они сошлись во мнении, что нужно наблюдать и выждать время, чтобы организм адаптировался. Когда на следующий день я пришла навестить новорожденную ведьму, Латка потребовала у меня свой коммуникатор. «Марта, дай мне мой ком, пока у меня снова не случился припадок». Я выполнила просьбу «Хочу переговорить с капитаном», — пояснила она. «Лучше сделать это в сознательном состоянии». Она хихикнула и выразительно на меня посмотрела. «Ой, прости, я тебя оставлю». Выйдя из палаты, я неплотно прикрыла дверь, поэтому прекрасно слышала, как Латка несколько раз глубоко вздохнула, зашуршала одеяло. «Да!» — раздался раздраженный мужской рык. Я заглянула в щелочку. Латка стояла спиной к двери, плечи сгорблены, голограмму Она не стала включать, связь была только голосовая. «Добрый день, капитан!» — бодро сказала она. «Ну?» «Понимаете, я тут, как бы сказать, заболела. Не могу выйти из отпуска в положенный срок». «Тогда можешь вообще не выходить», — сообщил капитан на другом конце галактики. «Но поймите...» «Я понял», — перебил он. «Но если ты не явишься, считай, что больше не в отряде. Будешь переведена быстрее, чем сможешь сказать пока. Но...» ком В руке Латки мигнул, показывая, что соединение прервано. Грубо. Я потопталась снаружи и вошла, когда услышала, что Латка зарыдала. Она сидела на кровати и вытирала слезы краем одеяла. «Ты все слышала?» Я кивнула. «Нет смысла отпираться. Просто меня ценят. Видишь, не отпускают». Она всхлипнула. И я не стала это комментировать. Латка завыла, жутко и безнадежно, повалилась в подушки. «Все напрасно!» При проявлении силы эмоции в первое время зашкаливают. «Ненавижу колдовство! Не хочу быть ведьмой!» — вопила Латка. От избытка чувств она даже укусила подушку. «Все наладится!» — попыталась я ее успокоить. Силы чуть освоишься и вернешься, никуда тебя не переведут!» «Марта, ты же слышала, что он сказал!» Сестра некрасиво икнула. «Он...» «Он своего слова не меняет!» Я гладила ее по спине и шептала какие-то банальности. Истерика прекратилась внезапно. Ладка подняла заплаканное лицо. «Ты сможешь поехать вместо меня?» С надеждой спросила она. Я опешила от неожиданности. Ладка, ты перенервничала», — сказала я. Но «Что ты такое говоришь?» «Нет, послушай», — сестра схватила меня за руку. «Все, что тебе нужно, это просто прибыть на базу». Она снова опасно побледнела. «Ну, допустим», — очень медленно сказала я. «На секунду предположим, что я прилечу на базу. А дальше-то что? Пожалуйста! Пожалуйста!» Латка упала на подушки и ее выгнала дугой. неконтролируемые силы терзала тело. Мягко зашуршала медицинская панель. Лекарство начало поступать автоматически. Прибежала медицинская сестра. Чтобы помочь Латкиным мышцам справиться с нагрузкой и чрезмерным напряжением, ее всю опутали релаксирующими нитями. Свет в палате приглушили. Я чувствовала, как ей плохо, больно и страшно. «Спи, Латка. Я приду завтра». Сестра открыла глаза. «Марта, пожалуйста. Там... там ничего сложного». Несмотря на все усилия врачей, с силой у Латки совсем не ладилось ей становилось хуже. В моменты, когда она могла разговаривать, она с безумными глазами продолжала умолять меня отправиться на базу. Как ни странно, эту задею поддержала мама, так что я подвергалась планомерным атакам с двух сторон. «Ой, вы с Латкой постоянно проделывали такие штуки. Помнишь, Марта? ладка сдала за тебя вступительный экзамен по планетологии...» Я до сих пор не понимаю, зачем это ведьме. Серьезно, какой смысл учить все эти далекие Венеры, Марса, Центавры? Фу. Не уходи от ответа. Мама стала серьезной. А как быть с моей работой? — спросила я. Я договорюсь с верховной ведьмой. Проблем не будет, — заверила мама. Я прошлась в Палаткиной палате. Нет, это все еще невероятно странная идея, но, с другой стороны, примерить на себя жизнь сестры... Было бы весьма заманчиво. «А судя по ее рассказам, может еще раз связаться с твоим капитаном?» — предложила я, но мысли уже напряженно работали совсем в другом направлении. И ладко почуяла, что я сдаюсь. Она выхватила свою комму из-под подушки и быстро провела по экрану. «Я тут записала тебе про базу. Отправила. Как куда пройти? Мои пароли ты и так знаешь. Тебе нужно будет вживить переводчик. Хотя на базе все говорят на всеобщем». Ратурила она. — Волосы нужно будет подстричь, — ловя свое отражение в пластиковой перегородке, сообщила я. — Только не надейся, что я их обкромсаю таким варварским способом. На такие жертвы я не готова. — Не ворчи, — сказала мама. — От этого у тебя такой голос делается. Она очень выразительно сморщила нос. — Спасибо, Мартиш. спасибо. Можешь ворчать на меня сколько хочешь. Латка вся засветилась, буквально. От нее пошел свет. Мы с мамой отпрянули. Приборы тревожно запищали. На этот раз Латку поместили в специальную капсулу, заполненную раствором, и погрузили в еще более глубокий сон. Доктор не растерял оптимизма. Наоборот, он стал еще веселее и заверил нас, что теперь-то точно все пойдет хорошо. Через неделю Латку разбудит, и вот тогда-то она, наконец, сможет почувствовать себя настоящей ведьмой. Я подозревала, что он решил написать научную работу на основе Латкиного случая. Мы с мамой неторопливо летели домой. По полосе, предназначенной для тех, кто предпочитает ручное управление, пролетел дрон. Мужчина сидел на переднем сиденье и держал круглый руль. Иногда такое можно увидеть, но я не понимаю, в чем прелесть самостоятельного вождения. По-моему, огромная трата времени. Я углубилась в Латкины заметки, а мама в задумчивости смотрела в окно. «Теперь тебе не обязательно лететь». Ладка будет спать неделю, — сказала она. — Как проснется, так и поймем, что делать. Я отложила ком. — А если ее действительно выгонят? Она же нам не простит, — мама задумалась. Чутье мне подсказывает, что с обретением ведьмовства Латка поменяет свое отношение к жизни. У нее появятся новые интересы. — Скорее всего, так и будет. Но она сама должна принять решение. Ты же понимаешь? И потом, ты так поддерживала эту затею. Дрон чуть набрал высоту. Летели над лесом, а некоторые деревья достигали исполинских размеров. Я не хотела, чтобы ладка замкнулась. В ее состоянии это очень опасно. Когда сила еще не улеглась, а у начинающей ведьмы есть какая-то мысль, на которой она очень сильно сосредоточена, это может привести к катастрофе, даже смерти. Я поддерживала ее, потому что видела, что ладка считает твой полет на базу выходом из положения. Но сейчас в этом нет необходимости. «Ага, конечно. Неужели ты думаешь, когда ее выведут из сна, она забудет то, к чему стремилась? Или ты считаешь, что это не опасно? Для ведьмы, которая только-только получила силу? Нет уж. Пусть она знает, что мы сделали все возможное для сохранения ее мечты». Дрон мягко припарковался на заднем дворе нашего дома. Мама кивнула. «Только папе пока не говори, а то еще одно сердце придется выращивать».